Свитало. Работы остановились, когда первые лучи солнца пробились сквозь кроны деревьев на берегу и залили поле. Над очагом открытой кухни заклубился дым. Мать Квоша, стоя рядом с большим котлом, подвешенным над огнём, неутомимо помешивала варево. Солонина с кукурузной мукой грубого помола, свиным салом и зеленью с огороженной делянки у посёлка Рабов стала завтраком для всех от мала до велика. Потянулись часы. Над полем индигоферы витал дух товарищества. Нас объединило общее дело. Однажды на обратном пути с городского рынка я призналась Тога, что индиго нам необходимо для того, чтобы спасти плантацию. Возможно, не следовало пускаться в такие откровения с рабом. Кто угодно, даже Чарльз, осудил бы меня за это. Но теперь я была рада своей искренности. Тога ли поделился услышанным от меня с остальными рабами? Или же Бен рассказал им о коварном замысле Сары уничтожить урожай. Но сегодня утром чувство единения и ликования от близости к нашей общей цели, к моей цели, было мне наградой. Все, кто был способен работать, каждая пара рук, включая мои в прочных перчатках и изволовий кожи, трудились до тех пор, пока на поле не осталось ни одного зелёного листочка. Когда урожай индигоферы был собран до последнего побега, я стояла и смотрела, как все мои надежды и чаянья ахапками раскладывают на мешковине. У нас уже были готовы два квадратных кирпичных чана, огромные, глубиной 3 фута. Они стояли бок о бок и были устроены по принципу сообщающихся сосудов. Один был установлен выше, так чтобы вода могла стекать во второй. Бен забрался на приставную лестницу, заглянул в первый чан и, обернувшись, покачал головой. Кромвель последовал его примеру, но, в отличие от Бена, остался доволен. «В чем дело?» – подошла я к ним. «Вода достигла идеальной температуры, в нее можно засыпать сырье», – заявил Кромвель, кивая в подтверждение самому себе. «Я затылком чуяла, что Бен прожигает меня взглядом, и повернулась к нему. Ты согласен?» Кромвель склонил голову на бок, удивленный, что мне недостаточно его мнения, и я обращаюсь к подмастерью. Бен молчал. Но я не думала сдаваться. Да или нет? Мастер Кромвель говорит: "Вода готова". Я прищурилась, глядя на него. Кромвель удовлетворенно хмыкнул. "Но вода недостаточно тёплая", тихо добавил Бен. "Так и солнце ещё не в зените, вода скоро нагреется", пожал плечами Кромвель. "Начинаем, мы не можем потерять весь день". "Подождите", остановила я его. Мне не хотелось злить Кромвеля, полагаясь на мнение Бена, но было очевидно, что мастером индиго здесь является именно Бен. Можно мне потрогать воду? Хочу лучше понять процесс изготовления индиго. Как вам будет угодно. Но если листья индиго аферы станут слишком сухими, я не виноват. Пока пойду в дом, глотну чего-нибудь освежающего. Скоро вернусь. Бен ободряюще взглянул на меня и едва заметно кивнул. Квош и Помпей сколотили две приставные лестницы и сейчас поставили их у противоположных стенок первого чана. Я осторожно поднялась по ступенькам, наклонилась над краем и опустила пальцы в воду. К моему удивлению, вода оказалась ни теплой, ни холодной. «По-моему, температура идеальная», — сообщила я. «Опусти руку поглубже», — голос Бена раздался на уровне моего бедра, и я вздрогнула от неожиданности. «Тебе надо почувствовать температуру воды вот этим местом!» Он приложил два пальца одной руки к запястью другой. «Видишь? Вот здесь, где...» — Бен наморщил лоб, подыскивая слово. «Где бьется пульс?» — подсказала я. Он кивнул и приложил ладонь к своей груди. «Там, где отдается биение сердца, проверять воду надо вот здесь». Я сунула в Чан всю кисть... И когда вода, которая раньше не казалась мне ни тёплой, ни холодной, достигла внутренней стороны запястья, ощутила холодок. Ты не должна чувствовать тут ни тепла, ни холода, если вода готова. Я вздрогнула, потому что пальцы Бэна скользнули по запястью моей второй руки, опущенной вдоль тела. Он показывал, где именно я должна проверить температуру. Показывал тайком так, чтобы больше никто не увидел. В воде нужно прогреться. Я отдернула руку и произнесла с давленным голосом, хоть и пыталась говорить естественно. «Ты прав. Она холодная». Я спустилась на одну перекладину, ощущая слабость в коленках. «И что нам делать? Мы ведь не можем ждать, да? Как же тогда нам быть?» Туфля соскользнула с перекладины, и я ахнула. Сильная рука Бена обвилась вокруг моей талии, помогая мне удержать равновесие. Я вдохнула аромат гвоздики и морской соли. От мужского тела за моей спиной исходило успокаивающее надёжное тепло. Через мгновение рука меня опустила, оставив твёрдо стоять на земле. Мне тем не менее пришлось опереться о кирпичную стенку чана, потому что сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и дыхание сделалось прерывистым. Я быстро огляделась. Не видел ли Кромвель, как Бен поймал меня в падении? Но Кромвель уже подходил к дому. А вот на веранде стояла маменька. и смотрела в нашем направлении. Сердце мое, бешено колотившееся на сей раз, пропустило удар. Мне сделалось дурно. Я вдруг превратилась в маленькую девочку, которую строгие родители поймали на каком-то проступке. «Я положил в костер кирпичи, чтобы накалить их и согреть воду», вернул к себе мое внимание Бен. «Прости, и что?» «Согреть воду. Она должна быть теплее, чем сейчас». Лицо у него было совершенно бесстрастное, словно окаменевшее. «Как будто это был совсем другой Бен, не тот, чьи пальцы скользили по моему запястью, не тот, чьи руки подхватили меня, когда я падала». Я замерла в смятении, а он направился к костру, позвав по пути Тога и Сони, которые сразу присоединились к нему. Разворошив догоравшие поленья железными щипцами, Бен достал из костра кирпич, покрытый сажей и искорками огоньков, Торопливо вернулся вместе с ним к чану, поднялся по лесенке и бросил кирпич в воду. Раздались всплеск и шипение, повалил пар. Сони и Тога расчистили палками остальные раскалённые кирпичи от головешек, и Бен тоже побросал их в чан. Он заранее попросил выстругать из дерева инструменты, которые назвал мешалками. Сейчас он взял такую деревяшку, похожую на весло, и принялся перемешивать воду в чане. останавливаясь, чтобы рукой проверить температуру. Готово, наконец, сказал Бен. Сони закричал, подавая сигнал, и то час от хижины, из под навесов и из поля к нам устремились люди, тащившие узлы с листьями индигоферы. Тога завёл новую песню. Подходившие выстраивались в длинную вереницу перед чанами. Бен поднялся на верхнюю ступеньку лестницы. Тога встал напротив него с другой стороны чана. Один за другим рабы протягивали Бену узлы с листьями. Он высыпал листья в воду, а Тога орудовал мешалкой, следуя указаниям Бена, время от времени говорившего, где нужно размешать получше. Пение Тога не прерывал ни на секунду. Наконец все листья исчезли в недра глубокого чана. Я заняла место Тога, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Бен стоял на лестнице напротив меня. Он водил мешалкой в воде туда-сюда, Обратно вытаскивал её, снова опускал, распределяя листья индигоферы так, чтобы они укладывались в ряды, как павшие на поле битвы. А потом Бену передали длинные, тяжёлые, очищенные ветки, и он уложил их поверх листьев индигоферы крест-накрест, чтобы те ушли под воду. "Завораживает, да?" раздался рядом со мной голос Кромвеля. Я спустилась по лестнице теперь уже осторожно и отряхнула ладони. "Да". Бен может командовать армией рабов. Ни мне, ни вам нет нужды отдавать им распоряжения. Бен уже обо всём позаботился, он покачал головой. Поразительно. Шансы Бена на то, что Кромвель всё же даст ему свободу, были ничтожно малы, и всякий раз, когда подмастерье демонстрировал свои способности, шансы лишь уменьшались. При этой мысли я подавила вздох отчаяния и постаралась сосредоточиться на своём проекте, который был так близок к успеху. «Когда вы уезжаете на бал?» – спросил Кромвель. «Завтра. Я рада, что сбор сырья для индига начали сегодня. Мне очень не хотелось это пропустить. Я закусила губу, затем продолжила. Собственно, я бы не хотела пропустить ничего из процесса изготовления красителя. Кстати, несмотря на отсутствие дополнительной рабочей силы, они прекрасно справляются», – не удержавшись, добавила я. «Скажите, какой у нас будет следующий этап?» Кромвель откашлялся и с важным видом и зрёк. Будем вымачивать листья. Это займёт не менее 14 часов, а то и более. Зависит от того, насколько солнечный завтра будет день. В общем, это может занять и несколько суток. Я буду постоянно проверять, отдали нам листья уже свой подарочек, как говорит Бен, или нет. Дар, поправила я с улыбкой. Он говорит дар. Кромвель пренебрежительно хрюкнул. Ну да, именно. Затем мы вытащим листья и взболтаем воду, чтобы насытить её воздухом. Когда она потемнеет, добавим известь. Я буду внимательно следить за процессом, чтобы всё шло как надо. Бен и Тога вместе накрыли чан мешковиной. Для этого заранее отшили несколько полотнищ в один большой покров. Видимо, чтобы сохранить внутри тепло, предположила я. Раньше Сара делала то же самое. Наконец, Бен, судя по всему, решил, что все сделано правильно. Он спустился с лестницы к нам. «Людям нужно хорошо поесть и выспаться ночью», сказал он, вытирая руки и лоб тряпкой. Перемешивание и взбалтывание – трудная работа. Я в очередной раз пожалела о том, что мне придется пропустить этот этап, и пообещала. «Я отправлю квоша спросить у Мэриэн, что мы можем добавить к обычному ужину для работников». Бен кивнув, зашагал к поселку рабов. Я проводила его взглядом. Он подошёл к бочке с дождевой водой и снял белую рубаху, обнажив чёрный торс, блестевший от пота. "Ладно, скрой он", прокомментировал рядом со мной Кромвель. "И силён". У меня вспыхнули щёки, во рту внезапно пересохло, и я отвела взгляд от Бэна, чувствуя при этом, что Кромвель пристально смотрит на меня. "Да, вы должно быть довольны своим рабом", сказала я. Разумеется, пробормотал Кромвель, задумчиво потирая подбородок. Да, доволен. Я изобразила улыбку. Прошу меня простить, нужно отдать распоряжения насчёт ужина и уже начинать собираться в дорогу. Сегодня был очень волнительный день. Только сейчас я поняла, что голодна, поскольку с утра ничего не ела. Если всё пойдёт хорошо, к вашему возвращению готовый краситель уже будет спрессован в плитке. «На ночь надо будет оставить кого-нибудь, так сказать, на часах. Думаю, Бен не откажется от такой чести». «Даже не сомневаюсь, что все пойдет хорошо», — сухо сказала я. «Полагаю, вы заботитесь о собственной репутации мастера Индиго и не хотите остаться без рекомендаций». Балл по случаю дня рождения Георга II являл собой грандиозное торжество. И вопреки своему нежеланию покидать плантацию, я была так захвачена блеском и изяществом Чарльстаунского высшего общества, представители которого стремились перещеголять друг друга в роскоши, что даже порадовалась нашей поездке. Драгоценные камни, воинские регалии и начищенные пряжки сверкали повсюду во славу Сюзанна, пребывавшего в тысячи миль за морем. Партних Абеттина превратила отрезы простеньких тканей, которые мы смогли себе позволить приобрести, в изысканные наряды. Маменка выглядела весьма величественно в платье из тёмно-зелёного шёлка и бархата, последний, вероятно, был подарком от миссис Пинкни. А я чувствовала себя кремовым пирожным в бледно-розовом, расшитом золотистой ниткой. Эсси приехала с нами и большую часть дня провела, завивая нам с маменькой локоны горячими щипцами. На протяжении всего нашего путешествия на лодке до города она внимательно следила, чтобы я не снимала промасленные муслиновые перчатки, которые должны были смягчить мою загрубевшую от постоянного копания в земле кожу. Мы с маминкой приняли ванну с лепестками цветов апельсинового дерева и вскоре были разряжены и помазаны не хуже всех остальных Чарльстаунских леди. На выходе маминка меня содержала Я очень рассчитываю, что здесь все уже позабыли о твоем скандале с мистером Лоуренсом. Если вдруг захочешь обзавестись женихом, сегодня самое подходящее время. Ты обворожительно. Во мне эти неожиданно добрые слова вызвали бурю эмоций, хотя она и не преминула припомнить за одно о моей безрассудной выходке. Спасибо, маменка. Вы тоже выглядите великолепно. Жаль, что папенька нас сейчас не видит. Она кивнула, приняв похвалу как должное. И, пожалуйста, не вздумай всё испортить разговорами про индиго, добавила она, слегка похлопав меня по плечу веером, и первой устремилась вниз по ступенькам. А я ни о чём, кроме индиго, и думать не могла: сумеем ли мы получить краситель, сделает ли Бен всё как следует, что это принесёт нашей семье, что будет значить для моего отца? Мысли кружились, переплетались и не желали угомониться. Тяжко вздохнув, я последовала за матерью. Глава 31. Напрасно маменька беспокоилась, что своими неуместными речами я могу распугать женихов. У меня не было возможности завести эти речи. Порой я ловила на себе взгляды присутствовавших на балу мужчин, но было ясно, что они посматривают на меня из чистого любопытства. Джон Лоуренс, хоть и не принадлежал к высшему обществу Чарльзстауна, всё же вёл дела со многими аристократическими семействами, и его рассказы о том, как я его отвергла, очевидно возымели последствия. Я своими глазами видела, как он беседовал с мистером Маниго, и теперь меня мучили вопросы: не вознамерился ли часом Джон Лоуренс получить суду на приобретение земельных угодий, раз уж ему со мной так не повезло? Или же он хочет выкупить чужие закладные на землю? Быть может, он уже завладел таким образом нашими плантациями. Я велела себе прогнать тревоги. К счастью, мне на глаза попался Эндрю Дево, и я устремилась к нему, как только маменька в очередной раз направилась к столу, где разливали пунш, чтобы унять головную боль, как она сказала. Мисс Лукас, просиял мистер Дево, рад вас видеть. Какие новости? Самые чудесные, улыбнулась я. Должна поблагодарить вас за все ваши советы по поводу семян и земледельческих премудростей. Полно те. Мои советы вам пригодились, как телеги «Пятое колесо». Вы и без меня отлично справляетесь. Порой и небольшой подсказке довольно, а уж ваша поддержка в моих начинаниях для меня бесценна. В таком случае всегда рад помочь. Я сбивчиво хотелось побыстрее обо всём рассказать. Вела его в курс дел на своей плантации и сразу пообещала поделиться семенами индигоферы в следующем году. Вернулась маменька. Мы поболтали с Мэри Шардан и миссис Вудворт, а затем вместе отправились искать любезную миссис Пинкни, которая, как всегда, предоставила нам кров на время пребывания в городе. Вскоре маменька удалилась в комнату отдыха для дам, а решила сделать перерыв. И я, оставшись в приятном обществе миссис Пинкни, миссис Клэланд и мисс Бартлетт, воспользовалась возможностью выразить им свою признательность, ведь они, в отличие от остальных, не подвергли меня остракизму. "Но что вы, не стоит", покачала головой миссис Пинкни. "А что мы такого сделали?" удивилась мисс Бартлетт. Ей едва исполнилось 17, и меня забавляли почти детская восторженность этой совсем юной девушки и ее отказ замечать неприятную подоплеку событий. Однако в данном случае, как мне показалось, возраст был ни при чем. Просто мисс Бартлетт в очередной раз проявила себя настоящей подругой. И эта способность искренне дружить восхищала меня в ней. За ее поступками и словами не было никаких тайных намерений и умысла. Я улыбнулась, не зная, как ей объяснить. Видите ли, у нас нет необходимости перед кем-то отчитываться, сказала миссис Клэланд, обращаясь ко мне. Мы с миссис Пингни обе живём в удачном браке. Мистер Пингни весьма уважаемый человек в городе, и несмотря на его неудачу в суде на этой неделе, никто не сравнится с ним в умении толковать законы. Это даёт супругам Пингни определённого рода защиту против мелких нападок со стороны общества. Что касается меня, то до пересудов за спиной мне и вовсе нет дела, она взмахнула расписным китайским веером. Я считаю вас исключительно умной и очень-очень милой девушкой, Элиза. Если бы у нас у всех были ваши возможности. Можете не сомневаться, я ваша самая искренняя и деятельная сторонница, заключила она и сделала глоток пунша. Меня переполняли эмоции, и я даже не могла ей ответить. Отлично сказано, улыбнулась миссис Пингни. Присоединяюсь. Я тоже ваша сторонница, Элиза. Но первым в этом списке несомненно должен значиться мистер Пингни. Мы обесильно ему уступаем в ретивости. Она рассмеялась, а упомянутый джентльмен не преминул появиться в этот самый момент. У меня уши горят, и кажется, я слышал своё имя. Что это вы тут замышляете? Чарльз ласково обнял жену за плечи, и мне вдруг томительно захотелось почувствовать самой, каково это пребывать в таких отношениях, основанных на взаимном доверии, радости, нежности. Или хотя бы каково это расти в такой семье. Я знала, конечно, что мой отец питает глубокую привязанность к маменьке, но в тот момент мне открылось с удивительной ясностью, что между ними нет ничего похожего на те магические чары, которые связывают мистера Пингни с его супругой. Достаточно обратить внимание на то, как они прикасаются друг к другу. Такой близости можно позавидовать. Перед моим мысленным взором возникла картинка: Бен и его пальцы на моём запястье, но я немедленно выкинула её из головы. "О, дядешка, потанцуй со мной", попросила мисс Бартлетт. Эти леди ведут такие загадочные беседы, что я уже голову сломала. Чарльз рассмеялся. "Тогда придётся тебя спасти". «Мисс Лукас, надеюсь, вы подарите мне следующий танец?» «О, соглашаетесь», — сказала миссис Пинкни. «Чарльзу не терпится услышать о ваших успехах в земледелии. Сжальтесь над беднягой». «Хорошо», — кивнула я, «хотя при мысли о том, что я выставлю себя на всеобщее обозрение, кружась по залу с Чарльзом Пинкни, у меня засосало под ложечкой. Буду ждать вас здесь». Мисс Бардлет захихикала, когда мистер Пинк нечпорно поклонился, подставив ей руку, и они нас покинули. Так мило, что вы не забываете писать нашей племяннице, вздохнула миссис Пинкни. Для меня это большое удовольствие, уверяю вас. И кроме того, как вам, конечно же, известно, это хороший способ держать и мисс Бардлет, и вашего супруга в курсе моих начинаний на плантации. Я покосилась на миссис Клеланд, но она вовсе не выглядела удивлённой. Мы так и думали, сказала миссис Пинг, не тоже покосившись на миссис Клеланд. Затем ласково улыбнулась мне и потрепала по руке. Скажите, Каэлиза, вы следите за политикой? В той мере, в которой это может коснуться наших дел на плантации и торговых соглашений, пожала я плечами. В таком случае вы должны были слышать о самоуправстве Оглторпа в Джорджии. а также о последнем указе парламента, каковой предписывает ликвидацию частных банков в Америке. В противном случае поселенцы потеряют свои земельные владения и лишатся покровительства короля. У меня кровь застыла в жилах. Что? Что это означает? О, вы не потеряете плантации, дорогая, я уверена. Но вам нужно посоветоваться с Чарльзом. Он между прочим весьма решительно и резко высказался в суде на нынешней неделе. Судьям это не понравилось, и все шестеро единодушно постановили взыскать с него 20 шиллингов. "Бедняга", покачала миссис Клэланд. "Он ведь ещё и с лошади упал. Надо же на одной неделе упасть с лошади и заиметь неприятности в суде. По счастью, он человек сильный, к тому же правда на его стороне". Смешно думать, что парламент заседающий в Лондоне принимает какие-то постановления относительно нас. Мы и так разорены войной с Испанией, а теперь они ещё пытаются указывать, как нам лучше вести наши дела. Я переводила взгляд с миссис Пинкни на миссис Клеланд. Мы, Лукасы, держали свои деньги в частном банке. Для торговых сделок мне нужны были наличные. Мы зависели от системы бумажных денег, и наши счета были в хорошем состоянии благодаря моим неустанным заботам. Вам дурно? Вы совсем бледная, озабоченно заглянула мне в лицо миссис Пингни. "Да, да", подхватила миссис Клэланд и взяла меня за руку. "Быть может, перейдём в салон?" "Нет, всё хорошо. Я хмм У нас столько хлопот на плантациях, голова идёт кругом, и теперь я ещё беспокоюсь из-за того, как на нас скажутся политические решения. В этот момент вернулись Чарльз Пинкни и мисс Бартлетт. Спасибо, дядя, пылко воскликнула мисс Бартлетт. О, тётушка, сегодня на балу столько красавцев! Вон те, к примеру. Вы знаете, кто это? Она ткнула пальцем в дальний угол зала. Миссис Пинк не поспешно схватила её за руку и опустила. "Ой, простите", хихикнула мисс Бартлетт. Мы все взглянули в направлении, указанном девушкой, и я увидела Мидлтона и Дрейтона, молодые люди что-то увлечённо обсуждали между собой. Из них свободен пока что только Джон Дрейтон, сообщила миссис Клеланд, разглядывая их в монокль на палочке. Да и тот ненадолго. «Через пару недель он женится на дочери вице-губернатора Булла на Шарлотте из Эшли-Холл». «Ох, беда!» — вздохнула мисс Бартлетт. «Они все на ком-нибудь женятся к тому времени, как мне настанет пора выходить замуж, а это будет уже в следующем году». «Зато для тебя подрастет новое поколение кавалеров», — утешила ее миссис Пинкни. Если их всех, конечно, не пошлют на верную смерть, сражаться с испанцами под командованием Оглторпа, заметила миссис Клэланд. Я взрогнула и пожала руку мисс Бартлетт. Вот бы все мужчины были такими же трусишками, как я, тогда они бы были всегда настроены мирно. Я подумала об отце и о брате Джордже, уже ступившем вслед за ним на военную стезию. Я могла бы часами распространяться о бессмысленности и пагубных последствиях войн и кровопролитий, но, по-моему, мистер Пинг не ждет обещанного танца. Я все еще была взбудоражена новостью об отказе от частных банков и чувствовала, что вот-вот впаду в панику, даже спина взмокла. Чарльз Пинг не поглядывал на меня с легкой улыбкой, нет сомнения, знал, что я могла бы сказать. Он наклонился к жене, коснувшись её щеки своей щекой, выпрямился и подал мне руку, приглашая на танец. И снова это проявление их взаимной приязни растрогало меня до глубины души. Я сделала реверанс и последовала вместе с мужем моей любезной подруги в танцевальный круг. Взгляд мой должно быть метался, как кролики, которых я рано поутру порой распугивала в огороде тога. Мы остановились Оркестр заиграл короткое вступление к minuetu. Вы уже полностью оправились после того, как Чеккаса сбросил вас из седла? Моё утверждение прозвучало скорее как вопрос. Мистер Пинк не кивнул серьёзным видом, глаза его иронично блестели. О, да, от этого падения пострадала в основном моя гордость. Чёрт в конь. Он сделал шаг вперёд, танец начался. «Умоляю, расскажите мне о частных банках», — попросила я не в силах больше ждать удобного момента. «И как все это скажется на нас?» Чарльз Пинкни удивленно вскинул брови. «Миссис Пинкни и миссис Клэлланд поделились со мной новостью», — пояснила я. Он усмехнулся. «Надо было догадаться. Я хотел сам вам сообщить и дать пояснение, чтобы вы не ударились в панику. Все хорошо?» Я закусила губу, понимая, что дрожь в голосе меня выдаст». Затем слегка качнула головой и изобразила улыбку. Мы как раз делали разворот в конце зала, и вокруг было слишком много внимательных глаз. Мне начала Яй замолчала. Лучше расскажите пока, как ваши дела с индиго, решил отвлечь меня мистер Пинг, не делая очередной опа. Мы только что завершили сбор сырья для получения красителя. Я старалась не сбиться с шага и не нарушить замысловатый рисунок танца, но разговоры об индиго давал мне возможность успокоиться и собраться с мыслями. Как раз перед нашим с маминкой отъездом положили листья вымачивать в чан. И теперь все будут ждать вашего возвращения, чтобы приступить к очередному этапу. К сожалению, нет. Процесс изготовления индиго, судя по всему, расписан по часам и требует постоянного надзора, грустно поморщилась я. О, должно быть, вы жалеете о том, что всё пропустите из-за бала. Вы ведь так долго мечтали научиться делать индиго, сочувственно сказал Чарльз. Ничего страшного, улыбнулась я ему. Мы продолжали выполнять сложные па танца. Я вполне вознаграждена пребыванием в таком чудесном обществе, с вами и с миссис Пинкни. Почему-то мне кажется, что это всё же не совсем так, но ваш комплимент мне чрезвычайно приятен. Вероятно, мои тревоги по поводу грядущих перемен всё ещё ясно читались у меня на лице, потому что улыбка Чарльза сделалась задумчивой, а взгляд пристальным. Боюсь, нас ждёт обесценивание фунта, сообщил он вдруг. Однако я надеюсь, что это не продлится долго. Цены на рис заметно упали, сказала я. Простите, что жалось, но моё То есть наше финансовое положение сейчас и без того шаткое, так что я не уверена, что мы сможем выдержать обесценивание фунта и дальнейшее падение цен на товары, которые отправляем за море». Я невольно заморгала, потому что у меня защипало глаза, а в груди возникло стеснение. Вскинув взгляд на мистера Пинкни, я обнаружила, что он смотрит на меня серьезно и внимательно. «Я хотел бы облегчить ваше бремя», – тихо сказал он, когда в танце мы оказались близко друг к другу. У меня сжалось сердце. Мне тоже этого отчаянно хотелось. Порой мы все нуждаемся в поддержке, продолжал Чарльз. Хотя бы в возможности выговориться. Мне больно знать, что дома во мне не с кем поделиться своими тревогами. Я кивнула. Мне часто казалось, что я в любой момент могу камнем пойти на дно, если перестану удерживать себя на поверхности силой воли. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы отец был рядом и мог сказать мне, что всё будет хорошо. Очаянно нуждалась в том, чтобы кто-нибудь меня обнял. И сейчас эта потребность была особенно острой, настолько острой, что мне трудно было дышать. И что никому утешить вас, сказать, что всё будет хорошо, мне очень жаль. У меня опять защепало глаза. Мне тоже. Насколько же нестабильно ваше положение. Не сочтите за любопытство, я покачала головой. Две плантации Уапу и Уакама под долговыми обязательствами. И Старат регулярно отказывает мне в требовании повысить объемы поставок ходовых товаров. Думаю, Гарден-Хилл на Комби-Ривер наш единственный, пока еще не заложенный участок земли на сегодняшний день. А Мури, тамошний приказчик, проявил себя великолепно. Не устаю благодарить за него небеса. Летом он каждый день присылал лодку с грузом. Кроме того, в ближайшие недели мы ждём от него последний в этом году урожай риса, и я рассчитываю на внушительную прибыль, несмотря на снижение цен. Надеюсь, благодаря этой прибыли нам удастся продержаться до тех пор, пока не начнёт окупаться какой-нибудь из новых проектов. Я тоже надеюсь, осторожно сказал Чарльз Пинкни. Танец подходил к концу. Я огляделась и обнаружила, что леди из нашей компании покинули зал. должно быть, перешли в салон, где присоединились к маминке. Я провожу вас к ним, ответил мистер Пинг на мою невысказанную просьбу. Он приподнял согнутую руку, и я обвела своей рукой, затянутой в перчатку, его локоть, как спасательный круг. Тепло руки Чарльза согрело мои немевшие пальцы. Теперь, когда я вслух описала положение дел на наших плантациях, мною опять овладел страх. Всё-таки дома есть люди, готовые меня утешить, сказала я. Они не могут этого сделать в открытую, но утешают меня, хотя, возможно, и сами этого не осознают. Ваши рабы, догадался Чарльз, взглянув мне в глаза. Я вздохнула. Да, наверное, странно, что я считаю их друзьями и что я доверяю им больше, чем кому бы то ни было, за исключением вас, конечно. Надеюсь, вы не забудете, что мне можно доверять, Элиза. Не забуду. «Держите меня в курсе ваших успехов в производстве индига. Я знаю в городе человека, который сумеет проверить качество красителя. Или могу послать образец за море своему приятелю с лондонской фондовой биржи». От этих слов напряжение меня немного отпустило. «Вы правда можете это сделать? Я буду так благодарна?» Полагаю, мы сумеем провести профессиональную оценку и, возможно, заручиться обещаниями на немедленный заказ готовой партии. Как думаете, это сделает ваше текущее положение немного стабильнее? Чувство облегчения обрушилось на меня волной, уносящей тревоги, даже голова закружилась. Да, выпалила я, устремив взгляд на его точёный профиль. Да, конечно, благодарю вас. Предварительный заказ даст отцу возможность вложить деньги в закупку семян. И усвоив все ошибки нашего опыта в этом году, в следующем мы будем уже хорошо готовы к сезону посева индигоферы. Я невольно крепче сжала пальцы на локте мистера Пинкни, мысленно вознося хвалу Господу. Он потрепал меня по руке. Я же говорил, что буду вам помогать, Элиза. У меня на душе потеплело от его слов. И вы уже помогли, очень. Я всегда буду вам признательна за это. Теперь у меня был план. В противовес папинским разорительным амбициям, упрямству Старата, сопротивлению Кромвеля и неустойчивости финансового миро вокруг нас, у меня был план. А ещё Бен был на моей стороне, и я верила, что он изготовит индиго, вопреки всем помехам, чинимым Кромвелем. И Чарльз Пинк не тоже был на моей стороне. Он открывал мне дорогу к успеху всего нашего смелого предприятия. Я собиралась обеспечить своей семье стабильность и процветание. В этом году посмотрю, что принесёт нам первый опыт индиго, подсчитаю доход от последнего урожая риса, и мне останется только набраться терпения и ждать. Возможно, уже в следующем году новый урожай индиго феры обеспечит нам прибыль, которая покроет все долги. Джордж вернётся в Южную Каролину, конечно, но текущими делавыми вопросами по-прежнему буду заниматься я, потому что он ещё слишком молод. И даже когда мой брат Женница и другая леди будет зваться хозяйкой Уапу, он позволит мне и дальше управлять семейным бизнесом. Наверняка позволит. "Знаете, сказал мистер Пингни. Некоторые из нас искренне приветствуют ваше назначение и желают вам успехов в деле производства индиго, не только ради вас самой, но и ради будущего нашей колонии". Я снова вскинула голову, чтобы взглянуть на него. "Некоторые из вас Я имею в виду плантаторов и их семьи. С кем-то вы знакомы, с большинством нет. Дело в том, Элиза, что нынешняя эмиссия и девальвация наряду со всем прочим напоминают нам о том, что его величество не склонен принимать в расчёт интересы своих подданных в Южной Каролине. Не сегодня, так завтра, когда наша молодая колония, как оперившийся птенец, встанет на крыло, Мы можем обнаружить, что власти намеренно чинят новые препятствия нашему развитию и процветанию. Я мысленно ахнула. Такие крамольные речи на балу в честь дня рождения короля, и вновь меня охватило чувство, что я тону, но на сей раз пучина подо мной была ещё глубже. "Что вы говорите?" прошептала я, продолжая улыбаться. Мы шли через холл, полный гостей, к лестнице, которая вела к дамскому салону для отдыха. В мой план по спасению фамильного состояния и обеспечению собственного будущего не входило беспокойство о делах государственного масштаба. Я всего лишь даю понять, что ради выживания всей колонии нам нужно разнообразить экспортируемые товары. Как вы сами сказали, цена на рис продолжает падать, и для того, чтобы приуспеть, нам нужны другие решения. Возможно, начать производство шёлка, он вскинул бровь. Или индиго, тихо подхватила я. или индиги, согласился Чарльз. Теперь я с удвоенным нетерпением ждала возвращения на плантацию, чтобы увидеть плоды наших трудов, ибо от них зависело многое.